Верного диагена между мной и Пейсли окончилась навсегда. Он знал, что я терпеть не могу болтунов, и все-таки влез в разговор со своими вставками и синтаксическими добавлениями. На карте значилось «Биг Спринг но я сам слышал, как Пейсли тысячу раз говорил просто «Спринг Больше мы не сказали ни слова, и поужинав, вышли и уселись на рельсах.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 поручиться по твоему векселю или растирать тебе лопатки оподельдоком. Но на этом мое чувство этикета иссекает. В азартной игре на миссис Джессоп мы играем порзнь. Я честно предупредил тебя.